Глава 47 Афины Греция Мобильник Дугана прозвонил три раза, прежде чем он принял вызов. Безопасный режим, сказал абонент. Дуган не узнал голоса, но вставил чип. Кто это? Я говорю с дантистом. А кто спрашивает? Палаточник. Минутку. Он подозвал Тию, чтобы она все слышала. Говорите, что случилось? Вашу посылку переправили в Афины два дня назад через СТЗИГ. Она уже должна была прибыть. Два дня? Почему вы только сейчас сообщаете мне? У меня не было возможности связаться с вами раньше. Вы в порядке?» «Самолет Сдзик переправил меня на курдскую территорию, но до того, как я успел ее покинуть, разразился бой между Курдской демократической партией и Союзом патриотов Курдистана. В итоге меня схватил Патриотический союз Курдистана Талабани». «Не вижу особой проблемы», — сказал Дуган. Демократическая партия Курдистана и Патриотический союз Курдистана — наши союзники против Саддама. Но я был в униформе Мег. Мне пришлось долго убеждать их, что я не из Маджахидина Халк, а из американской разведки. Вы рискуете. Риск — моя работа. У нас возникла еще одна сложность. В Ашрафе Фатима обратила ревен в ислам. Меня не заботит религия. Зато... Она заботит мусульман, — сказал палаточник. Ревен пошла на это против воли или передумала потом. По закону фетвы она теперь изменится. Любой мусульманин в любой точке мира обязан прилюдно убить ее. Они могут работать и в Хелли Никоне. Выясните, куда ее забрала охрана. И передайте для допроса Элиады, пока сибирская язва не попала к террористам. — Греческая группа по борьбе с терроризмом поймала большинство членов 17Н, — сказал Дуган. — Операция должна считаться завершенной. — Хотел бы я это, дантист но я узнал, что одна группа из МЕГ хочет обойти 17Н и задействовать своих собственных исламских спящих агентов. — Что их останавливает? — Они пока не расшифровали третий Катрен Тедеску и не знают, как... Распространять сибирскую язву. Теперь все сводится к тому, сумеет ли госбезопасность перехватить эту посылку раньше Алексея Косты. И сумеет ли он решить третью загадку. Дуган, вам лучше уведомить американскую госбезопасность поднять чрезвычайный уровень опасности. Думаете, эти политики меня послушают? Давайте признаем, палаточник, вы в опасности, какие ваши планы? — На этот раз я лучше оставлю их при себе. Телефон смолк. Дуган повернулся к Тие. Два дня назад, боюсь, мы ее упустили. Насколько я знаю, отец направил охранника встретить самолет и доставить Ревен под стражу. Нам надо шевелиться. Без лишних слов она выбежала из комнаты. Он запрыгнул к ней в машину, едва она отъехала от тротуара. Они лавировали на шоссе между фургонами и грузовиками под свист шин и вой сирен. Он смотрел, как она подалась вперед всем телом, словно стараясь придать ускорение машине, вжимаясь грудью в руль. — Ты решила угробить нас? Она выпрямилась, но скорость не избавила. Пока еще этого не случилось, я чувствую, ты вправе узнать о моем отце. Он был в числе студентов техникона на той демонстрации против полковника Пападополуса. Он стал одним из восьмисот получивших увечья, наряду с Тедеско и Мироном Костой. Лишился правого глаза и слуха в правом ухе. Вот почему-то стало его глазами и ушами». Мой отец прошел через искушение стать террористом, вроде Ясона Тедеско и Мирона Косте, но он отказался вступать в 17М, что заставило его вступить в полицию и организовать оперативную группу по борьбе с терроризмом. Он верит в правосудие, а не в месть, и меня он также воспитал. Движение на подходе к аэропорту Хеленик он почти встало, Машины толкались бамперами и вовсю сигналили. Когда Тия завела машину на парковку, их уже ждала полиция. Один из полицейских отдал ей честь. Она сказала, «Мы ищем молодую американку с голубыми глазами и светлыми волосами. Ее зовут Рейвен Слейт. Полицейские ввалились в переполненный зал ожидания. «Для начала», — сказала она, — «нам надо проверить монитор системы наблюдения». Дуган прошел за ней мимо службы УВД к службе безопасности. Она открыла дверь без стука, и они увидели, как молодая брюнетка вскочила с колен пожилого пилота. — Спокойно, — сказал ей Тия. — Мы хотим просмотреть записи, системы наблюдения в зале ожидания за последние два дня. Пилот нацепил фуражку и ретировался. Брюнетка покраснела и, оправив юбку, стала нажимать что-то на компьютере. — Это за последние два дня. Дуган с Тией склонились над монитором, всматриваясь в мельтешащих туда-сюда пассажиров. «Медленней», — сказала Тия. Оператор нажала кнопку, и люди стали двигаться, как под водой. «Стоп», — сказал Дуган, — «назад». Оператор отмотала запись. Он указал на толпу, мутузившую пожилого охранника. Между озлобленных людей проскользнула молодая блондинка и пошла спокойным шагом вдоль касс Но вместо того, чтобы купить билет, она повернула в сторону и пошла за другой блондинкой, нагруженной вещами. — Это Ревен Слейт, — сказал он, — проходит через металлодетектор в зале вылета. Они увидели, как Ревен хватает сумочку женщины и бросает к себе в сумку. — Она идет в женский туалет, — сказал Дуган. Камера медленно проехала по залу ожидания и остановилась у входа в туалеты. — Вот она! — сказала Тия. — Выходит, как порядочная. Совесть под каблуком. Идем, прижучим ее. — Подожди. — Дуган повернулся к оператору. — Когда это было снято? — Этим утром. — Тогда наша птичка уже улетела. Тия кивнула. — Это возможно. Давай выясним, обращалась ли пострадавшая блондинка с претензией в службу безопасности. На выходе Тия повернулась к оператору. Простите, что испортили вам романтическую интерлюдию. Подходя к отделу службы безопасности за стеклянной стеной, Дуган указал на взлохмаченную блондинку, стучавшую кулаком по конторке. — Вон, наша жертва, идем, убедимся. Тия так разогналась, что он едва поспевал за ней. Она приблизилась к конторке, держа в руке рабочее удостоверение. — Я из Министерства гражданской защиты. Кто эта женщина и чего она хочет? Она заявляет что у нее украли этим утром сумочку с паспортом, кредитными картами и билетом на самолет. Она требует, чтобы мы сообщили об этом в американское посольство. — Ваше имя? — спросила Тия пострадавшую. — Марша Вудс, — взвизгнула она, — я американская гражданка и требую, чтобы вы с этим что-то сделали. Дуган увидел, как Тия закипает. — Извините, но я мало что могу сделать с тем, что вы американская гражданка. Он попытался сделать невозмутимое лицо. — У вас есть документы, подтверждающие личность? — Мои документы были в сумочке. — Больше ничего с вашим именем? — спросил он. — Если бы я знала, что меня ограбят в паршивом греческом аэропорту, я бы сделала на заднице татуировку с метрикой. «Я направлю это дело по официальным каналам», — сказала Тия. «Скажите вашим чертовым официальным каналам, это мой последний раз в этой паршивой стране!» Губы Тии сжались в тонкую линию. Она указала на одного из полицейских. «Он отвезет вас в ваше посольство, где вы можете составить жалобу». «А что с моим рейсом в колумбу сагая «Есть и другие рейсы», — сказала Тия. «Я вас заверяю, что лично займусь вашим делом немедленно». Тия вышла в зал ожидания и Дуган за ней. Он понимал, что ее немедленно означало, что она положит дело этой истерички в долгий греческий ящик. «Маршавуц попадет домой не раньше Рождества». Тия щелкнула пальцами. — Давай теперь посмотрим, каким рейсом улетела Ревен. Возможно, мы сумеем задержать ее. — Я предлагаю, чтобы ты позвонил в таможенную миграционную службу США и сказал им задержать ее на выходе из самолета в Колумбусе. — Я попробую. Он набрал на секретном мобильнике нью-йоркский рабочий номер «Элизабет». — Кто звонит? — он узнал ее голос. «Кимвал, это дантист. Скорее скажите таможенной или миграционной службе задержать молодую американку, прибывающую рейсом из Афин в Колумбус, Агайо. У нее украденные документы мисс Марши Вудс». В скором времени Элизабет перезвонила ему. Марша Вудс прошла таможенный и миграционный досмотр три часа назад в инвалидном кресле в сопровождении врача. «Можете сказать его имя?» я посмотрю да доктор мартин кайл из уэйбриджа гайо спасибо кимвал я ваш должник только не звоните больше на этот номер помните что касается фбр для вас не существует когда Тия услышал новость она сказала теперь дантист нам нужно разыскать ее в америке и экстрадировать очень смешно тебе никто не позволит насильно вывести американку из своей страны Твое правительство закрывает глаза на наши методы, когда желает эффективно допросить кого-то. Нельзя просто взять и устранить бюрократические проволочки. Мой отец, как Александр Великий, привык рубить Гордеев узел. И как ты собираешься экстрадировать ее из Колумбуса в Афины? Помнишь Сдзик, который доставил тебя в Грецию?» Судебная авиалиния США заберет ее и вернет в Афины раньше, чем ваше правительство узнает, что она покинула Америку. Экстренная экстрадиция незаконна, как и допрос с пристрастием. Сравни законные права и страдания одной женщины с жизнями, возможно, сотен тысяч американцев. Что ты выберешь? Ты ставишь меня между молотом и наковальней. Она улыбнулась. «Ты словно ясон с аргонавтами, когда они плыли между смыкающихся скал. Может, пояснишь мне связь?» Согласно легенде, слепой прорицатель Финей сказал ясону послать птицу между скал «симплегат» перед тем, как самому плыть через них. Птица выжила, потеряв только несколько перьев из хвоста, и аргонавты проплыли через пролив удачно. Скалы с тех пор больше не смыкались. Он моргнул. — Но Ревен уже улетела. Давай посмотрим, найдем ли мы ее перья.